Глава 10. Настоящий сыщик обязан знать своего врага вдоль и поперек. Знать все его сильные и слабые стороны, все его личины. Карим знал скинов как самого себя. Еще во времена Нантера он часто сталкивался с ними в беспощадных уличных разборках. А во время учебы в полицейской школе написал о них подробный доклад. И теперь... Мчась на полной скорости в Кейлюз, он мысленно перебирал свои воспоминания. Не вредно было заранее прикинуть шансы на удачу в разговоре с этими подонками. Главное — определить, с какой из двух группировок ему придется иметь дело. Не все скины были крайне правыми. Кроме них имелись еще красные скины, примыкавшие к левым экстремистам. Молодые люди разных национальностей — тренированные, накачанные — Приверженные своему особому кодексу чести, они были так же опасны, как неонацисты, если не более. Но с этими Кариму еще удалось бы как-то справиться. Он бегло припомнил атрибуты каждой группировки. «Фаты» — фашисты, крайне правые — носили свои бомберы, куртки английских военных летчиков, лицевой стороной, блестящей и зеленой. Красные, напротив, выворачивали их наизнанку — фосфорицирующей оранжевой подкладкой наружу. Фаты шнуровали бутсы белыми и красными шнурками, левые — желтыми. Около 11 утра Карим остановился возле заброшенного ангара с вывеской «Воды долины». Высокие стены из волнистого пластика сливались с голубизной неба. У дверей стояла черная дс Несколько секунд на подготовку, и Карим выскочил из машины. Эти ублюдки наверняка там, внутри, лакают свое любимое пиво. Он подошел к ангару, стараясь дышать глубоко, размеренно и твердя про себя самое важное. Зеленые куртки, белые или красные шнурки — фаты. Оранжевые куртки и желтые шнурки — красные. Если он это запомнит, у него будет шанс выпутаться без потерь. Сделав глубокий вдох, он толкнул в сторону раздвижную дверь. Ему даже не понадобилось смотреть на шнурки, чтобы определить, к кому он попал. Стены были сплошь размалеваны красными свастиками. Нацистские символы соседствовали с увеличенными фотографиями узников концлагерей и замученных пытками алжирцев. Под ними расположилась орда бритоголовых в зеленых куртках. Все они смотрели на него. «Значит, крайне правые. Из самых оголтелых». Карим знал, что у каждого из них на нижней губе с внутренней стороны вытутыровано слово «скин». Полицейский напрягся, как рысь, готовая к прыжку, ища взглядом оружия. Ему был знаком арсенал этих психов. Американские кастеты, бейсбольные биты пистолеты для самозащиты с двойным зарядом дроби. И уж наверняка эти сволочи прятали где-нибудь помповые ружья, заряженные кучуковыми пулями-вышибалами. Но то, что он увидел, оказалось много хуже. «Бёрдс» — женщины скины Тоже обритые, если не считать хохолка над олбом и двух длинных спадающих на щеки прядей. Дородные, мускулистые девки, пропахшие спиртным и наверняка еще более свирепые, чем их парни. У Карима пересохло в горле. Он надеялся застать здесь компанию изнывающих от безделья бродяг, а столкнулся с настоящей бандой, которая оттягивалась в ожидании очередного заказа на погром. Его шансы на благополучный исход таяли с каждой секундой. Одна из девиц хлебнула из кружки, разинула рот и звучно рыгнула. «Специальный номер для Карима». Остальные загоготали. Все они были ростом не ниже полицейского. Карим сказал, стараясь, чтобы его голос звучал громко и уверенно. «Окей, парни, я из полиции, хочу задать вам несколько вопросов». Скины встали и пошли на него стеной. «Этот тип из полиции или еще откуда был для них прежде всего Мавром?» «Мавр – презрительная кличка североафриканцев, живущих во Франции» а чего стоила шкура какого-то мавра в ангаре среди банды таких подонков? Или даже в глазах Каразье и других полицейских? Молодой араб вздрогнул. На какую-то долю секунды почва ушла у него из-под ног. Ему чудилось, будто на него ополчился весь город, вся страна, а может и целый мир. Он выхватил автоматический пистолет и вскинул его к потолку. Этот жест на миг остановил нападавших. «Повторяю, я из полиции и пришел играть с вами в открытую!» Он медленно положил пистолет на ржавую бочку. Бритоголовые молча смотрели на него. «Вот, глядите, я оставляю оружие здесь, но чтобы никто не трогал его, пока мы будем говорить». Пистолет Карима ГЛОК-21 был супер новой моделью на 70% из сверхлегкого полимера. Пятнадцать пуль в обойме, одна в стволе и фосфорицирующий прицел. Он знал, что скины такого никогда не видели. одно очко он уже выиграл. «Кто вожак?» В ответ молчание. Карим шагнул вперед и повторил. «Кто вожак, черт подери? Не будем терять время!» Самый рослый из парней подошел ближе. Его напряженная поза выдавала готовность к звериному прыжку. Он спросил с местным гортанным акцентом. «Чё тут надо этой крысе?» «Я забуду, что ты назвал меня крысой, приятель. Давай потолкуем». Скин надвигался на Карима, мотая головой. Он был выше и шире полицейского. Молодой араб вспомнил о своих косах. В случае драки они давали противнику идеальную возможность для захвата, а Скин был уже совсем рядом». Его растопыренные пальцы напоминали железные клещи. Но Карим не отступал ни на миллиметр. Краем глаза он заметил, что остальные справа подбираются к его оружию. «Ну ты, арабская свинья, чего тебе?» Молниеносный выпад головой, и полицейский раздробил главарю нос. Парень схватился за лицо. Карим сделал полный разворот и ударом каблука в горло отшвырнул от себя хулигана метра на два. Тот взлетел в воздух и шлепнулся на пол в опи от боли. Один из скинов схватил пистолет Карима и нажал на курок, но выстрела не последовало, только легкий щелчок. Он попытался вогнать пулю в ствол, но обойма была пуста. Карим выхватил из-за спины беретту и направил ее на бритоголовых. Припечатав поверженного вожака ногой к полу, он взревел. — Вы что думали, я оставлю заряженную пушку грёбаным психом вроде вас? Скины окаменели. Вожак на полу с трудом прохрипел. — Ладно, твоя взяла. «Давай в открытую!» Карим пнул его в пах. Парень завопил не своим голосом. Сыщик нагнулся и скрутил ему ухо так, что хрустнули хрящи. «В открытую, значит? С такими вонючими гнидами?» И он разразился нервным хохотом. «Ну, насмешил!» «Эй, вы, сучьи дети, к стенке! Руки за головы! Девки тоже!» И он выстрелил в неоновые трубки на потолке. Яркая голубоватая вспышка озарила помещение, лампы рухнули на наземь и с грохотом взорвались. Скины в панике заметались по ангару. Жалкие, теперь совсем не страшные. Карим заорал, не жалея голосовых связок. «Всем навернуть карманы! Кто дернется, разнесу колени к чертовой матери!» Он видел происходящее сквозь багровые волны тумана застлавшего глаза. Ткнув пистолетом в ребра вожака, он спросил чуть тише — «Чем ширяетесь?» Тот все еще плевался кровью. Ч «Чего?» Карим прижал пистолет посильнее. «Я спрашиваю, какие у вас дурики?» «Амфет, таблетки, еще клей». «Какой клей?» «Дисопластин». -ди «Где он?» «Мешки для мусора там, там, возле холодильника». Карим попятился, не сводя глаз ни с раненого вожака, ни со стальных стоявших к нему спиной и держа их на мушке. Левой рукой она опрокинул мешок, и оттуда высыпались тысячи ампул-таблетки и тюбики с диссопластином. Подобрав тюбики, он пересек ангар и выдавил весь клей на пол рядом со скинами. Попутно он пинал их, выкрыв спины и отшвыривал подальше брошенные ножи. «А теперь повернитесь и слушайте меня, парни! Сейчас вы сделаете легкую зарядку, будете отжиматься на руках за мое драгоценное здоровье! И девки тоже!» «А ну все живо, руки в клей!» Ладони скинов дружно зашлепали по дисопластину, который брызгал между пальцами. На третьем шлепке их руки намертво прикипели к битуму. Скины корчились на полу, выворачивая запястье, но встать никто не мог. Карим подошел к вожаку, сел рядом, скрестив ноги в позе лотос, и глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Теперь его голос звучал почти нормально. «Где вы были вчера ночью?» «Это... это не мы». Карим насторожился. Он усмирил скинов из чистой бравады и задал свой вопрос лишь для проформы, в полной уверенности, что они не имеют никакого отношения к осквернению могилы. И вот, натика, оказывается, этот что-то знает. Араб нагнулся к парню. «Ты о чем?» Бритый с трудом приподнялся на локте. «А кладбище? Это не мы». «Откуда же тебе известно?» «Мы, мы там ошибались», — у Карима мелькнула мысль. «Значит, Крозье раздобыл свидетеля». Наверное, кто-то еще утром сообщил ему, что скинов видели около кладбища. И комиссар послал его, Карима, к этим бандитам, не обмолвившись ни единым словом. «Ладно, с ним он разберется позже». — Давай, говори. — Ну, мы туда наладились. — В котором часу? — Ох, хрен его знает. Часам к двум, что ли? — Зачем? — Да так, коней валить. Мы искали строительные бытовки, хотели от мудоха черножопых. Карима передернула. — Ну и... — Значит, топаем мимо кладбища, глядим, а решетка-то открыта, и какие-то тени выходят из склепа. — Сколько их было? — Ну, вроде, вроде двое. — описать сможешь? Парень хихикнул. — Ты чего трехнулся? Мы были бухие. Карим врезал ему по вывернутому уху, скин подавил крик и только приглушенно зашипел от боли. — Итак, их приметы... «Да темно же было, как у негров в жопе!» Карим призадумался. Теперь он был абсолютно уверен, что в склепе орудовали спецы. «Ну а дальше?» «А хрен его знает, что там было дальше! Мы сразу усекли, что надо делать ноги, а то навесят на нас и это дельцы из-за карпантра!» «Это все? Больше ничего не видели? Какие-нибудь мелочи?» «Какие еще мелочи посреди ночи? Все как вымерло!» Кариму представилась глухая тишина кладбищенских аллей, единственный фонарь, робкое белое пятнышко в полумраке, приманивающее ночных бабочек, и банда бритоголовых, наширявшихся ублюдков, горланищих нацистские марши. Он повторил. И все-таки? Ну, чуть позже мы вроде засекли тачку восточной марки. Ладу или тип того. Она шла со стороны кладбища? По 143-му шоссе. Цвет? Б белый. Особые приметы. Она... она была вся в грязи. Номер запомнил. Мать твою, мы же не лягаши какие-нибудь!» Карим двинул его каблуком в район селезенки. Парень скорчился, извергая кровавую рвоту. Полицейский встал и отряхнул джинсы. Все, больше ему здесь делать нечего. Он слышал за спиной жалобное завывание других скинов. Это действовал клей. Наверняка ожог третьей или четвертой степени. Карим приказал главарю. «Будь любезен, явиться в комиссариат Сарзака сегодня же. Дашь письменные показания. Скажи, что ты от меня, и тебя примут как дорогого гостя». Скин послушно кивал трясущейся головой. В глазах его застыл испуг точно у загнанного зверя. «Зачем? Зачем ты так, парень?» «Затем, чтобы ты покрепче запомнил», — тихо сказал Карим. «Сыщик — это всегда проблема для таких, как ты. Но сыщик-араб — это самая хреновая из всех проблем. Попробуй еще раз тронуть араба, и я тебя познакомлю с проблемой под названием «сыщик-араб».» Карим последний раз двинул его ногой. «Усек?» И лейтенант пятясь вышел из ангара. По пути он прихватил свой глок. Сев в машину, он рванул с места и остановился, лишь проехав несколько километров в какой-то роще, чтобы прийти в себя и подвести итоги услышанному. Значит, склеп вскрыли до двух часов ночи. Злоумышленников было двое, и они вполне вероятно уехали в машине восточноевропейской модели. Карим взглянул на часы. Он едва успеет составить рапорт. А расследование придется вести самым серьезным образом. Объявить розыск преступников, проверить все водительские права, опросить людей, живущих вдоль шоссе номер 143. Но мыслями Карим был уже далеко. Он выполнил поручение Кразье, теперь комиссар должен предоставить ему свободу действий, и он сможет вести расследование сам, как сочтет нужным. например выяснить Кем же был мальчик, умерший в 1982 году?